Безумное искусство. Страх, скандал, безумие. Читает Игорь Гмыза. Нора Букс, Ефим Курганов. Страх, скандал, безумие. Страх — это, пожалуй, самая фундаментальная категория человеческого бытия. Со страха неизменно начинается человеческая жизнь, имеется в виду родовая травма. Без нее никак не обойтись, и она-то как раз и порождает самые первые страхи. Об этом с предельной убедительностью поведал в свое время Зигмунд Фрейд в лекциях по введению в психоанализ. Невероятное усиление раздражения вследствие превращение, обновление крови, внутреннего дыхания, является в тот момент причиной страшного переживания. Первый страх, следовательно, имеет токсическое происхождение. Название «Ангст», «Страх», «Ангустая беда», «Энэ», «Теснота», «Теснина» подчеркивает признак стеснения дыхания, происходящего в то время вследствие реального положения вещей при рождении и впоследствии, позже, всегда повторяющегося в аффекте страха. Мы признаем также многозначительным и тот факт, что это первое состояние страха произошло вследствие отделения от матери. Но тут крайне важен не только чисто психологический аспект. Философы, культурологи, писатели выдвинули и обосновали понятие первородного страха. Вот что, например, подчеркнул Григор Рабакидзе, теоретик и лидер грузинского символизма в работе «Первородный страх и миф». Страх коренится в самом бытии. Чем больше плоскостей пересекаются друг с другом, тем сильнее, тем острее страх. Итак, страх есть мощнейший, даже краеугольный толчок к развитию человека. Именно в таком ракурсе знаменитый датский философ Серен Еркегор выстроил в первой половине XIX столетия свои трактаты «Страх и трепет» и «Понятие страха». Впрочем, задолго до Кьеркигора категория креативности страха была сформирована в недрах доктрины единобожья. Именно тогда и был определен принцип полезности и даже неизбежной необходимости страха Божьего. Не случайно царь Давид молил, чтобы ему был открыт высший путь, страх перед именем Бога. Научи меня Всевышние пути Твоему, ходить буду в правде Твоей, направь сердце мое единственно к страху перед именем Твоим. Еврейский богослов 18-го столетия Моше Луцата считал, что если человеку не откроется путь страха перед именем Бога, то его ждет полная и неминуемая катастрофа. В трактате «Путь Творца» Луцата говорил об очищающем значении страха Божьего. Это сказано об истинных любви и страхе, любви к Всевышнему Самому, а не к награде и страхе перед Его вознесенностью, а не перед наказанием. Такой страх очищает человека от тьмы. Однако, кроме того, что страх очищает и движет человека вперед, он может разрушать и даже губить человеческую личность. Именно великий страх и порождает во многом безумие. Мишель Фуко в книге «История безумия в классическую эпоху» подчеркнул, цивилизация как таковая представляет собой среду, благоприятную для развития безумия. Связана ли с темой страха тема безумия? Безусловно, гиперболизация, густое наращивание страхов приводит к массовым психическим эпидемиям. Напомним, что Юрий Лотман в работе Охота за ведьмами семеотика страха показал, что пик охоты за ведьмами падает не на темные средние века, а на времена гораздо более просвещенные. Страхи, тлевшие в период Средних веков, вспыхнули тысячами костров в значительно более просвещенную эпоху Ренессанса и Барокко, в самый канун века разума. Итак, страх стоит у истоков цивилизации и является глубоко динамическим фактором, но он же, с другой стороны, представляет собой величайшую опасность для цивилизации, разрушая стабильный мир человеческой личности. Как совершенно справедливо пишет Рики Эммануэль в работе «Страх», ссылаясь на исследование психолога Милани Кляйн, «Страх рассматривался в качестве главной мотивации, которая стимулирует развитие индивидуума, хотя чрезмерный страх, если он выходит из-под контроля, может также иметь противоположный эффект и привести к торможению развития». Теперь выскажем одно из возможных истолкований соотношения безумия со страхом. Да, страх дает контроль, границы, даже этические ориентиры. Но самая реальность нашей жизни зачастую такова, что происходит что-то совершенно неустраивающее индивидуум, которому хочется совсем иной реальности. И тут-то и подкатывает безумие. Человек окунается в него, спасаясь от реальности. Так что в некотором роде безумие есть наша реакция на действительность, неугодную нам. Например, паранойя в некотором отношении есть своего рода компенсация за тот безотчетный страх, который охватывает. Тогда и возникает особая уверенность в себе, но на деле она глубоко патологична и строится на игнорировании или трансформации реальности. Надо иметь в виду, что страх может принимать совершенно разные формы и лики, подчас не совпадающие друг с другом. Он существует в различных ракурсах и позитивном, гармонизирующем, глубоко созидательном и отрицательном, темным, разрушающим личность и цивилизацию. Точно так же и в сфере культуры страх совершенно неоднозначен и играет в ней важную роль. Но страх не просто связан с безумием и даже порождает его. Возникает даже особый страх безумия. Смотри, Пушкинская, не дай мне Бог сойти с ума. Карл Ясперс в «Общей психопатологии» писал, «Страх перед душевной болезнью и ощущение надвигающегося безумия — это обычные, но объективно никак не обоснованные симптомы встречающиеся, в частности, у лиц с психопатиями и слабо выраженной циклотемией, то есть у тех, кого по существу не приходится считать больными. Однако далеко не все страшатся безумия. Некоторые индивидуумы радуются ему как освобождению от оков тягостной, мучительной реальности. Они купаются в своем безумии как в нирване пребывая в вымышленной реальности и не желая знать ничего о реальности действительной, которая их только страшит и пугает. Конечно, эта реальность потом так или иначе дает о себе знать, но индивидуум пускается в бегство, окунаясь с величайшей радостью в свою реальность и всеми силами пробует из нее не выходить, максимально держась до последнего. Благополучно все это закончится вряд ли может. Но шутники и отчаявшиеся смельчаки, которые пробуют шутить с реальностью, есть, и их совсем немало. Личность волею обстоятельств рано или поздно изгоняется из своей реальности, но некоторое время, правда, ей удается поблаженствовать, дурача себя и других. Смотри, например, «Ревизор Гоголя». Однако катастрофа неизбежна. Безумие может подарить лишь временное, при притом, кажущееся спасение, за которым следует, как правило, оглушительный взрыв. Личность рано или поздно буквально втаскивается в реальность и причем с очень большим ущербом для себя. Сражение с реальностью всегда чревато поражением и поражением страшным, безобразным, отвратительным. В общем, есть страх безумия, но есть и страх реальности. Преодоление последнего страха через упрятывание в свою реальность может лишь временно отдалить катастрофу, и это только усилит неприятности и катастрофичность грядущего финала. Страхов существует великое множество, и одни из них стабилизируют личность, стимулируют ее развитие, а другие ведут в итоге к ее разрушению. В безумии это богатая, разнообразная диалектика страха очень четко различим. Пребывание человеческой личности в параллельных мирах, реальным, но нелюбимым и даже ненавидимым, и своем, родном, но во многом вымышленном, не просто относится к области психопатологии, но часто несет на себе знак явного безумия. А ведь в искусстве феномен параллельных миров довольно часто становится предметом описания и даже любования. Смотри многочисленные исследования на данную тему, принадлежащие Перу Вадима Руднева. В русской литературе тема Безумия очень большая, многоаспектная тема, получившая разработку в целом ряде блистательных шедевров Записки сумасшедшего Гоголя, Идиот Достоевского, Мысль и красный смех Леонида Андреева Школа для дураков Саша Соколова, Записки психопата Венедикта Ерофеева и так далее. Можно даже говорить о существовании целой традиции, очень разветвленной. Да, есть без сомнения безумный текст русской литературы. Страх в ряде случаев не только порождает безумие, но еще и стимулирует скандалы как особую модель человеческого поведения. Как безумие, настигая человека, фактически спасает его от неугодной реальности, так и скандал часто является формой самозащиты. Звучит, может, и неожиданно, но это именно так. Можно даже сказать, что в некотором роде скандал прямо вытекает из страха, и причем страха совершенно определенного, из неуверенности индивида в самом себе, в своих законных правах на большой успех. Скандал — это фактически есть щит, которым прикрывается неудачник или боящийся неудачи, а не победитель, человек, уже потерпевший фиаско или мысленно предугадывающий свое неизбежное поражение. Вспомнить, к примеру, образ Фомы Апискина в повести «Село Степанчикова и его обитатели», фактически открывающий послекаторжный период в творчестве Достоевского. Данный образ представляет собой скандальный нерв этого гениального произведения. Вообще, Достоевский поднял в своем творчестве тему скандала на необычайную художественную высоту. Скандал просто запрограммирован во всех его романах, созданных после десятилетнего вынужденного перерыва. Об этом писалось уже не раз, но в основном в довольно-таки локальном разрезе. Эстетика скандала у Достоевского еще ждет своего фундаментального исследования. Но возвращаемся теперь к скандалу как к особому типу поведенческого механизма. Идущий на скандал зачастую как раз потому и идет на него, что знает. Обычным, легальным путем победы ему никак не одержать и внимания на себя не обратить. Из этого страха тотального поражения и рождается скандал как таковой и вообще разные формы эпатажа. Так что основная база скандала — это глубинные чувства неуверенности. Покойный критик Виктор Топоров, который знал толк в скандалах, сам не раскандалил и подчас весьма безобразно сделал следующее прелюбопытное признание. Скандал — это всего лишь способ агрессивно заявить о себе. Поэтому литературные скандалы — удел слабых. Так что страх безумия так же реален, как и страх авторского проигрыша, который как раз в первую очередь и приводит к скандалам в искусстве. Конечно, в реальности все гораздо сложнее. Механизм скандала еще требует своего подробного описания, сделанного на стыке разных наук, литература литературоведения, физиологии, психологии и даже психиатрии. Пока что объективные законы скандала так и не сформулированы. И пока что можно лишь приблизительно нащупать законы скандала. Скандал есть порождение страха и форма саморекламы, попытка самоутверждения, частенько не имеющая под собой реальных оснований. Но вполне возможна и такая ситуация, когда личность имеет все основания для творческой победы, но, несмотря на это, одержима беспочвенными страхами, от чего и решается на скандал, то есть на нелегальный, незаконный прорыв к успеху. И еще один очень даже немаловажный аспект — тема скандала в художественном творчестве. Она таит в себе просто громадные возможности и перспективы, подтверждением чему являются отнюдь не только романы Достоевского. Назовем хотя бы «Ревизор» и «Мертвые души» Николая Гоголя, «Трагедию» Владимира Маяковского, Владимир Маяковский, «Скандалиста» с Васильевского острова, Вениамина Каверина, «Роман Безвранья Анатолия Марингофа, «Алмазный мой венец» Валентина Катаева, «Трепанацию черепа» Сергея Гондлевского и так далее. Вот как образно и довольно точно определил линию скандала в литературе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 Страх, корень и человеческого бытия, и творчества, он лежит в основе очень многих культурных механизмов совершенно разного плана, которые без соотношения со страхом просто не могут быть в полной мере поняты и осмыслены.